как не бывало, а он уже дома, и забрал ребенка, и ждет с обедом. И вот вы появляетесь, остро переживая запоздалое чувство вины. Стоит ли придумывать небылицы, пусть даже сколь угодно правдоподобные? Предположим, вы выкрутитесь, если этот импульс вам вообще свойственен. Но мы привыкли сосредотачиваться на важных вещах и расслабляться на мелочах. Не исключено, что ровно через пять минут вы допустите оплошность и проговоритесь. Вот тут и конец доверию. Маленькая ложь действительно рождает большое подозрение. А теперь рассмотрим другой вариант. Вы случайно встретились с молодым человеком, который к вам неравнодушен, а его общество, в свою очередь, вам не неприятно. Все то же самое. Вы сели в кафе. Слово за слово, три часа, ребенок, обед, чувство вины. Что делать дома? Неужели рассказать все, как было? Хотите моего мнения? Упаси Бог. Во-первых, Взаимного доверия это не прибавит. Если угодно, подозрение гарантировано. А все ли вы рассказали? Может, было еще что-то, о чем умолчали? Более того, каждый следующий раз, когда вы будете запаздывать, тень поклонника будет сопровождать вас по пятам, даже если вам придется допоздна готовить презентацию к завтрашним переговорам. Вы спустили с пса больной фантазии и ревности. Нет уж, будьте добры. Потрудитесь изобрести что-нибудь правдоподобное и продумайте как следует детали. Так что же это получается? Про поклонника можно соврать, а про подругу нельзя? Да, дорогая. Вот это я и хотел сказать. Ибо маленькая ложь неизбежна, но поддается контролю. В конце концов, дело вкуса, расстраивать ли близкого человека каким-нибудь пустяком, все равно вы ничем особо не рискуете. Ну, пробежит тень, большое дело. Однако в жизни случаются ситуации, которые не оставляют выбора. Когда правду сказать решительно невозможно, случается, ничего не поделаешь. без попутал, голова закружилась. Произошло нечто такое, о чем порой вспомнить приятно, чаще неприятно, но рассказать о котором решительно невозможно. Понимаете, о чем я? Это все банальные истории в духе Эммы Бовари и Анны Карениной. И вы хотели бы оставить происшествие в прошлом. Помнить или попытаться забыть – это уже другой вопрос. И к делу не относится. Главное – в прошлом. Вот и оставлять. Не тащите за собой в настоящее. Как ни странным может показаться, в таких случаях Очень велик соблазн расколоться. Психолог подтвердит. Признаваясь бещью, в которой вроде бы никак не хочется признаваться, вы тем самым как будто перекладываете ответственность на близкого человека. Это очень похоже на то, если бы прийти на исповедь и облегчить душу, получил отпущение греха. Пусть теперь он мучается. Нет уж, дорогая, мучаитесь сами если вы искренне полагаете что раскаиваться не о чем то не говоря всем правды вы просто сбережете мир между вами и тем более тем более если вам есть в чем себя упрекнуть вы сбережете отношения ибо мужчины может и не злопамятнее женщин но самолюбие у них определенно уязвимое Иначе, говоря, дорогая, не злоупотребляйте маленькой ложью, ради того, чтобы иметь возможность позволить себе